Глава 33. Пчелка. Но, несмотря на все мои ожидания, диалог вначале не заладился. В ответ на все мои вопросы, эта рыжая пчелка просто молчала и мило улыбалась. И ни капли страха или напряжения в ее глазах. Либо у девушки нервы из стали, либо надеяться на что-то, что обеспечит ей свободу. Спас положение Марка. Заглянув в комнату, он кивком вызвал меня за дверь. Как успехи. Поинтересовался ящейка. Никак, честно ответила я. Только и смогла что узнать прозвище и несколько мешочков сворованным с ворованным изъять. С Мы тележку, на которую эти двое погрузили золото, охраняем до приезда казначея и бургомистра. Откуда еще взялось? Вот. Достала я из своей сумки четыре мешочка. Тут драгоценные камни. Под юбкой прятала пчелка. Умно, усмехнулся Марко. Тогда ее не пчелой, а хомяком называть надо. Он какая запасливая. И под женскую юбку без тебя мы точно бы не полезли. А ты как секретаря допросил? С ним проблем не было. Этот трусливый дурень заговорил так, что даже останавливать иногда его приходилось. Но толком ничего не выведали. Вышла рыжая на него, предложила заработать. Ну а дальше он просто выполнял приказы и мечтал разбогатеть. Как они собирались столько золота из магистрату увести, не привлекая к себе внимания? Антонио сказал, что пока никак. У него есть здесь укромный уголок, в котором и хотели все награбленное спрятать. Ну а потом, когда все уляжется, тихонечко выносить маленькими партиями. Понятно. Не уходи далеко. Я тут с пчелкой еще потолковать хочу. Думаю, кое-что интересное выведать смогу. Дверь плотно закрывать не буду, чтобы все слышал. В нужный момент зайди и скажи, что задержали еще одного преступника. Почему одного? В какой момент появиться? «Сам поймешь по разговору. Ну, а меньше одного задерживать нет смысла». Вернувшись, победно посмотрела на задержанную. «Ну что, дорогуша, теперь надобность в нашей беседе отпала. Золото и драгоценные камни у нас. Люди моего мужа вовсю орудуют в порту в поисках твоих подельников. Ты, кстати, не слышала новость? Пару дней ни один из кораблей не покинет барена. Что мне с этого?» Равнодушно пожала плечами девушка, наконец-то соизволив заговорить. «Да и нет больше никаких подельников». «Посмотрим. Сегодня должны были отправиться в плавание несколько кораблей. Судя по припрятанным камушкам, тебе было плевать на громоздкое золото. Хотела оставить дурачка Антонию здесь, а сама уплыть из города». «Интересно. Анна, кажется, почему ты так решила?» потому что с мешками золота плыть опасно. Да и тайно погрузить их на судно не получится. А тебе ведь срочно бежать надо, пока не связали рыжую официантку с пропажей части городской казны. Поэтому ограничилась драгоценными камнями. Место мало занимают, а стоят очень дорого. Но в одиночку путешествовать с молодой девушке рискованно. Значит, подельники и охранники должны быть». «Скорее всего, недавно нанялись матросами на скоро отплывающие посудины, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Мой муж их вычислит быстро». Услышав про себя, Марка чуть ли не вынес дверь, влетая в комнату. Все, довольно потирая руки, произнес он. «Взяли одного. Пока одного. Молчит зараза, но палачи сейчас с него шкуру сдерут и заговорит, как миленький». Услышав это, пчелка сильно побледнела, моментально растеряв все свое хладнокровие. Не надо никого пытать. Прошу, не трогайте, брата. Тогда слушаю тебя. Кровожадно улыбаясь, сказал муж, коршуном нависнув над девушкой. Учти, если мне твои ответы не понравятся, то я лично твоему братишке ногти повырываю. При этом он незаметно подмигнул мне, прося подыграть. Марка, не надо! умоляюще попросила его я. Ты же не зверь, а человек. Мне и прошлого раза хватило. Как вспомню тот окровавленный обрубок, так до сих пор тошнит. У тебя он от боли потерял разум раньше, чем заговорил. Ничего, я в этот раз аккуратно буду. Обещаю, дорогая, что с ума сойдет лишь после признания. Кажется, перестарались с кошмарами. Пчелка побледнела еще больше, хотя, казалось, дальше некуда. Закатила глаза и потеряла сознание. «Воды!» — тут же крикнула щейка охраннику, не давая воровке упасть на пол и расшибиться. Его приказ был исполнен моментально. Вылетый на бедняжку кувшин быстро привел ее в себя. «Звери! Какие же вы звери!» — с ненавистью проговорила она. «А ты лучше?» — спокойно спросила я. «Готова была ради выгоды сломать жизни казначею и бургомистру нашего города, хотя они ничего плохого тебе не сделали». Все эти уроды у власти не заслуживают иной участи. Ого! Ты даже целую идею под свои преступления придумала. Молодец. А их семьи, дети? В чем они виноваты? Ни в чем. Так что давай не будем обмениваться мнениями о власти, а перейдем к делу. Марка, времени пока с допросом трутня. Кого? не понял он. Ну, раз у нас есть пчелка, значит, ее брат трутень. Все логично. Эмиль. Его зовут эмиль — прошептала рыжая. Я готова говорить, спрашивайте. Начнем с твоего имени. Пчелка, я уже давно отреклась от прошлого, поэтому имею столько имен, что сама путаюсь в них. А почему пчелка? Потому что люблю собирать нектар с дорогих цветов и больно жалю всех, кто мешает мне в этом. Очень романтично, но не улыбнулась я. Пчелы, как известно, могут жалить всего один раз. Да и их оружие торчит не из самого приличного места. «Лучше умереть в бою, чем мухой в навозе жить», — моментально ответила девушка. «Не буду спорить. Рассказывай все по порядку. Как опоили казначея, как ловко в два захода подменила ключ у бургомистра. Ты ведь не собиралась брать выкуп?» «Ключки, кстати, где?» Поинтересовался Марка. В дверях их не обнаружили. «Вот», — достала из декольте пчелка разыскиваемые нами вещицы. Хотела отдать Антонию, чтобы он подбросил их бургомистру с казначеем. Все чиновники — трусы по своей натуре. Поэтому, найдя пропажу, попытались бы сделать вид, будто ничего не пропало. «Должна тебя расстроить. Наши оказались не робкого десятка, и к тому же честными. Они готовы были признаться в пропаже, если бы не получили ключи обратно» да мне все равно время б выиграло и то хорошо хотите выгодную сделку неожиданно предложила пчелка смотря какую настороженно произнес ящейка я уже провернула пару подобных дел в иных странах там еще проще было так как пришлось по одному ключу красть правда не так выгодно но у меня есть очень много денег вам хватит на долгую безбедную жизнь вы отпускаете моего брата Он привозит их вам как выкуп за наши головы. Все довольны. Что думаешь, Анна? Хитро посмотрел на меня Марка. Думаю, что обойдемся. В данном случае моральное удовлетворение важнее материальной выгоды. Ты читаешь мои мысли, дорогая. Дураки, грустно произнесла воровка. Жаль. Что дальше с нами будет? Отдельные казематы в городской тюрьме. — пояснил муж. — Потом доставим вас с братом в столицу, где за такое серьезное преступление уже императорский суд вынесет приговор. — И ваши чинуши согласны предать огласке своей оплошности? — Удивленно подняла брови пчелка. Их ведь тоже за это по головке не погладят. Бургомистр сам это предложил. Он искренне считает, что раз даже два ключа не всегда помогают от воровства, то имперское казначейство должно об этом знать. И придумать еще варианты, чтобы обезопасить городские деньги по всей Римской империи. Я смотрю, у вас в барена просто скопище честных дураков. Ладно, делайте, что хотите, а я устала и хочу отдохнуть. Тем более, больше мне и сказать вам нечего. Думаю, мои похождения в иных странах вас сейчас не очень интересуют. Единственное, я могу увидеться с братом. Завтра, пообещал Марко, как только поймаем. Он что? «Не у вас?» Все поняв, попыталась вскочить рыжая. «Почти у нас», — ехидно улыбнулась я. «Спасибо за помощь. А то бы бегали по всему порту, ловя целую банду, а не одного человека, являющегося твоим братом по имени Эмиль». «Сволочи! Палачи!» «Ну, это ты наговариваешь. Какие мы палачи?» «И не волнуйся, пытать, не имеем привычки. А вот разных наглых воровок, уверенных в своей неуязвимости, иногда приятно ткнуть в то, что любят мухи» так что, пчелка меняй кличку на соответствующую». Когда ругающуюся воровку увели, Марк отправился в порт ловить ее брата. Я же была чуть ли не в приказном порядке отправлена домой. Хотела поупираться, но муж привел убойный аргумент. «Поиски могут затянуться надолго, а у нас Люция сидит и переживает. Мы же ей ничего не сказали толком, поэтому она себе таких ужасов уже надумала, что как бы сердцем плохо не стало». «Ну как, все живы?» «Вы почему одна, госпожа Анна?» — с порога выпалила взволнованная служанка. «Не волнуйся, тетушка Люция», — ободряюще улыбнулась я. «И Марка, и Дина целы. Правда, сейчас немного заняты, но, думаю, ближе к полуночи оба приедут». «Вы даёте мне слово, что с ними ничего не случится? Что там у вас за дело такое жутко тайное, что даже я ничего о нем не ведаю? Не иначе душегубов полный барена!» «Извини, но не имею права рассказывать». Только поверь на слово, что никаких душегубов нет. Хотя могут быть серьезные жертвы, если мы не дождемся наших мужчин и не накормим их. Они целый день без еды и на ногах, как бы нас с тобой не слопали с голодухи. Две такие румяные булочки и у сытого аппетит вызовут. — Ну, я-то уже старая краюха, — довольно произнесла Люция. — Меня есть только зубы ломать. А вот вы, госпожа, очень сладенькая, аппетитная, уговорили. Спасу вашу жизнь и приготовлю такой поздний ужин для господина ищейки, что все в барена обзавидуются. Я тебе помогу. Скучно сидеть просто так, а за делом время летит незаметно. Ох, и странная вы стали, госпожа Анна. Коль есть желание, то научу готовить вас крылья индейки по своему тайному рецепту. Он не от бабки достался. Ого, вот это доверие. Не боишься, что весь Барен его через меня узнает? Нет. Даже я узнать не могу, где вы целый день пропадали. Значит, и другие ничего выведать не смогут. Рассмеявшись, мы пошли с Люцией на кухню. Эх, лишь бы в порту у Марка все гладко прошло.